Иногда бывает, что ветер неожиданно меняется, но такое случается очень редко. Мне только один раз так повезло. Стоял Октябрь, небо было хмурое, дул сильный ветер. Охотники любят такую погоду. И подробно рассказала Джону Долиту, как она спаслась от верной смерти. Ну, любопытно, любопытно, задумчиво сказал доктор, когда лисица умолкла. Если я правильно тебя понял, вы, лисы, справились бы с собаками, если бы те не чуяли ваш запах. Конечно, кивнула лиса, мы хитрые, сильные и ловкие, и могли бы уйти от собак. Не будь у них такого острого нюха. Мы всегда вовремя замечаем их и могли бы спрятаться, но запах выдает нас. А если бы лисы стали пахнуть как-нибудь по-другому, спросил доктор, если бы от них исходил отвратительный для собак запах, пойдут ли они тогда по вашему следу? «Ну, «Если, если запах будет противный, то ни за что не пойдут», — ответила лиса. «Вот и я так думаю. Значит, нам надо сделать так, чтобы лиса не пахла лисой, чтобы у нее появился новый, неприятный для собак запах. Посмотри. И доктор вытащил из кармана черную коробку с пузырьками. Здесь у меня лекарство. Понюхай одно из них. Доктор вытащил пробку из одного пузырька и поднес его к Лисею носу. Лиса. Осторожно втянула воздух и испуганно отпрянула назад. Ой, пискнула она. Какой сильный запах. Что это такое? Даже глаза щиплет. И ночная тень начала тереть нос передними лапами. Это настойка эвкалипта, засмеялся доктор. Не беспокойся, это лекарство совсем безвредное. Люди пьют его от простуды. Как ты думаешь, его запах понравится собакам? Клянусь своим хвостом, они удерут подальше от такой вони, сказала лиса. От такого запаха любая собака навсегда потеряет нюх а собаки, особенно охотничьи, стараются беречь свои носы. Ну вот и замечательно, вот и замечательно обрадовался доктор. Я хорошенько закрою пробкой пузырек, а ты унесешь его в свою нору. Пока пузырек закрыт, ты не почувствуешь никакого запаха. А когда собаки выследят тебя ты можешь открыть его и вылить на хвост. Думаю, даже пары капель будет достаточно, чтобы твой след стал пахнуть по-другому. Я так и сделаю, пообещала Лиса. Звоночек, оставь в покое мой хвост. Ты мешаешь мне разговаривать с доктором Долитлым. Ступай под дерево и сделай тридцать раз то упражнение, которым он тебя научил. И она снова обратилась к доктору. Если бы я была собакой, я ни за что не пошла бы на этот запах. Как вы говорите, называется это лекарство? Эвка... Эвкалипт. — подсказал доктор. — О, как красиво звучит это слово, — сказала лиса.